«Дмитрич. Рассказ из советского прошлого». Виктор Дмитрич Сазонов прибыл в поселок Корлики Нижневартовского района Тюменской области в 1970 интересном году, как и все, на вертолете. Просто перед этим наугад ткнул пальцем в карту необъятного СССР Купил билет в Нижневартовском аэропорту, пошел на вертолетную площадку, договорился с летчиками, сел в вертолет и через час с небольшим полетом добрался до пункта назначения, расположенного глубоко в западно-сибирской тайге. Кто-то поет про нее, что она голубая, а я видел ее в основном рыжей зимой и летом, с вкраплениями зелени. Но, если кому-то приятнее, что тайга голубая, то пусть будет голубой. Или хоть серо-буро-малиновый в крапинку. Впрочем, именно так оно и есть. Виктор Дмитриевич прилетел в Корлике не потому, что ему шибко захотелось таежной романтики и чего-то такого, чего нет в городах. Этого он в больших количествах поимел в своей увлекательной судьбе немало. Руководил вокально-инструментальным ансамблем в родной Самаре, намывал золотой песочек в Бадайбо, ловил хариусов в бдаёжных речках Верхоянска, а потому, что после отсидки всего каких-то три года захищения социалистической собственности из городского клуба, а именно музыкальной аппаратуры и инструментов, его по ходу отбытия им срока бросила и развелась, а по прибытии домой выгнала из квартиры бывшая супруга. И ему просто некуда было идти. На самом деле не крал он этой социалистической собственности в виде клубной музыкальной аппаратуры и инструментов, а просто взял на время, чтобы с ребятами отработать свадьбу в колхозе под Самарой но директор клуба накатал заяву в милицию, и его по прибытии со свадьбы, которая затянулась на несколько дней, арестовали, а потом и посадили на три года. Он несколько лет пытался мыть золото на золотоносном руднике, но золотой песочек с прииска Бадайбо где он проработал несколько лет, не вовремя предъявлены для досмотра органам этого самого непосредственного досмотра, был обнаружен и установлен. Его задержали и улечили. Золотой песок изъяли. Недолго помурыжили в СИЗО, да и упрятали еще на год поселение там же, в Бадайбо. Опять же мыть золотишко, но уже исключительно на любимое государство. Но, как говорится, все проходит, и это досадное отбывание тоже прошло. Виктор Сазонов вольным голубем выпорхнул на просторы родимого Советского Союза, где молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас что? почет. Вы так считаете? Значит, вы молодой человек. Приехав в родную Самару, Виктор Дмитриевич обнаружил, что жена Лариса в их квартиру привела хахаля. И тот, здоровый бугай, уже обвешал своими стиранными ею же, бывшей супругой, носками и кальсонами все батареи и снимать их оттуда не собирается. А дело было задолго до пресловутой приватизации так называемого «жилья» по условиям социального найма, находящегося в личной собственности советских граждан. А Лариска Шельма, его за то время, пока он в леденющей воде, вот этими самыми руками намывал для нее золотой песочек на глухих таежных приисках Бадайбо, успела из квартиры выписать. Так что теперь он тут никто и звать никак. А ей с новым хахалем даже лучше». А он пусть тут не мылится и уматывает куда хочет. Виктор Дмитрич все понял и определился. В Корликах, выйдя из вертолета, с одним рюкзачком за плечами, он остановился и огляделся, куда идти? И пошел в контору поселка, в поселковый совет. Там, в то время, начальницей была хантейка средних лет. «Соболева Анна Филаретовна». «Ну, что я могу вам сказать, Виктор Дмитриевич?» Сазонов подсказал Виктор Дмитриевич. «Вот именно», – сказала Анна Филаретовна, внимательно, с пристрастием разглядывая и пытаясь проникнуть в его душу, судьбу и закоулки биографии. «Жилья у нас нет». «Работа может быть только в похе. Это наше правослово охотничье хозяйство. Так что не знаю даже, чем вам помочь. Сходите в пох, может быть, им нужны люди». Она, призадумавшись, покрутила в руках карандаш. «А, кстати, еще зайдите в школу. Может быть, там что-то для вас найдется. Мне недавно директорша жаловалась на нехватку кадров». В похи Виктору Дмитриевичу предложили работу трактористом на трелёвочник, охотником-промысловиком на отдаленное зимовье или вальщиком леса на бензопилу Дружба. Но трактором Виктор Дмитриевич управлять не особо интересовался, охотником-промысловиком никогда не пробовал и поэтому сильно сомневался в своих способностях, а работать с бензопилой Дружба в руках Стоя по колено в зимнем снегу на 40-градусном морозе или обгрызаемый гнусом в летнем сосновом бару на лесоповале, не хотел, да и не по возрасту, как-то ему оно, а ему уже исполнилось 42 года. Он отправился в школу, но зашел в нее не с парадного высокого деревянного крыльца, а обошел бревенчатое здание школы вокруг. И увидев дверь заднего служебного входа, из которого пахло вареной капустой, как обычно пахнет в коридорах больниц и заведений общественного питания, вошел в нее. «Кто это там?» – услышал он женский окрик, и в коридорчик, уставленный большими алюминиевыми кастрюлями, где он нерешительно остановился, выглянула невысокая темноволосая полная женщина в белой косынке. Скорее всего, повариха. — Здравствуйте! — как можно приветливее произнес Виктор Дмитриевич своим самым бархатным оттенком голоса. — Здравствуйте! — ответила повариха. — Что нужно? — А вот, э, зашел на запах, — сказал Виктор Дмитриевич. — Так вкусно пахнет тут у вас. Повариха улыбнулась, разглядывая любезного импозантного мужчину, и сказала, — Ну проходите, и она чуть оправдывающимся голосом объяснила, а то собаки забегают, тащат все, что попадется. Галина Ивановна, так звали повариху, была женщиной одинокой и оттого скучающей, жила в поселке одна на отшибе в избе, стоящей на высоком берегу реки Корлики. Невысокий, но опрятный, хорошо одетый незнакомый мужчина, случайно зашедший в школьную столовую со служебного входа, оказался разговорчивым и жутливым собеседником, чем произвел на нее приятное впечатление». К тому же оказалось, что он холост и только что прибыл в Корлики, что он умелец и мастер на все руки, что ему совершенно негде жить, и приготовленного Галиной Ивановной особым образом огромного окуня он, съедая с неподражаемым аппетитом, хвалил искренне и красноречиво. Виктору Дмитриевичу Галочка тоже приглянулась своей милой, слегка полноватой фигурой, курносым лицом и быстрыми озорными глазами. От нее исходил вкусный запах еды, тепла, домашнего уюта и жизненной стабильности». В итоге такого счастливого стечения обстоятельств для обоих из здания школьной столовой они через некоторое время вышли вместе и направились к дому Галины Ивановны, где волшебным образом оказалась вполне настраиваемая семиструнная гитара, и Виктор Дмитриевич весь вечер пел для Галины Ивановны «Да что там Галины? Просто галочки!» песни из репертуара популярного в те годы певца Валерия Бадзинского "Звездочка моя ясная», от которой Галина слегка разомлела и томно попросила «Ну, пожалуйста, еще что-нибудь, вот эту, знаешь, эти глаза напротив, калейдоскоп огней». Гость знал и эту песню, после чего они, не сговариваясь, перешли на «ты». На следующий день у Галины Ивановны школьной поварихи и директорши местной Карликовской восьмилетней школы-интерната Елены Александровны Рутиной произошел такой разговор. «Елена Александровна, — обратилась повариха к директорше, зайдя в кабинет рано утром перед началом школьных занятий. — У нас в школе нет учителя труда, так? — Да, — ответила директорша, — нету. Она вздохнула. Я уже запрос отправила в Нижневартовск, но пока никого не прислали. — А у меня есть отличная кандидатура на эту должность! — с воодушевлением затараторила повариха. Человек солидный, не пьющий, на все руки мастер. — О, — подумала про себя директорша, — я вижу, что не только на все руки... — Возьмите его трудовиком, а может, еще и воспитателем в интернат, — попросила Галина Ивановна. — Ну, а почему бы нет, — согласилась Елена Александровна. — А какое у него образование? — Этого я еще не знаю, — сконфузилась Галина Ивановна. Об этом мы пока не разговаривали. — Хорошо. Тем не менее, пусть приходит, посмотрим, — приветливо сказала директорша. Виктор Дмитриевич в это же утро пришел в школу, и Елена Александровна, проверив его документы и не слишком придираясь к отсутствию педагогического образования у такого представительного симпатичного мужчины, приняла его учителем труда и воспитателем на работу в восьмилетнюю Карликовскую школу-интернат с месячным испытательным сроком. Очень скоро оказалось, что обе женщины, и повариха Галина Ивановна, и директорша Елена Александровна, не ошиблись в этом человеке, и что разочаровываться им не придется. Конечно, жизнь покажет, но поначалу все пошло как нельзя лучше. На работу новый учитель труда приходил всегда вовремя трезвый и выбритый. Елена Александровна страсть как не любила бородатых мужчин. Они казались ей неопрятными, хотя ее собственный муж носил бороду. Но одно дело лесник, который работает в лесу и имеет дело с дикими животными. Муж Елен Санны работал в поселке Егерем. И совсем другое дело учитель, педагог, который работает и имеет дело с детьми. Кроме того, учебный процесс развивался четко и повосходящий. Очень скоро ученики Виктора Дмитрича научились делать добротные, крепкие табуретки, скворешники и даже деревянные ножны для ножей, как у их родителей мужского пола. У хантов ножны для ножей, неотъемлемой принадлежности охотника-оленевода, делаются из дерева и украшаются выжженным узором и бахромой с кисточками. И это еще не все. Так ведь и девочки, которые проживали в интернате и поселке, неутомимый учитель трудов тоже пристроил к делу. Они научились под его руководством вышивать орнаменты, делать инкрустацию одежды и обуви мехом лап оленей и лосей, плести украшения из бисера и даже мастерить из березовой коры туиски и набирки для ягоды. Ночь через две Дмитриевич проводил в интернате в качестве дежурного воспитателя. Там он следил, чтобы двери интерната были заперты, чтобы дети по ночам не шалили и не устраивали беготню по коридору. Иногда он от скуки читал им на ночь сказки. Детишек в интернате было около 50 человек. Это были дети охотников и оленеводов, ханты и манси, с отдаленных стойбищ и зимовок. Родители неохотно отпускали их в поселок утверждая, что у детей из-за тепла, в котором они там живут, ухудшается сопротивляемость болезням. Они изнеживаются и в целом страдает иммунитет и врожденные качества, присущие только северным народам. В этом была большая доля истины, но и всеобщее среднее образование в стране никто не отменял. Виктор Дмитрич вскоре приобрел уважение и у детишек тоже. Одним словом, при таком ходе дела авторитет учителя труда не только в школе, в глазах директора и всего педагогического коллектива, но также и у жителей поселка вскоре вырос и упрочился. Виктор Дмитриевич сам по себе, как человек, был нетороплив и обстоятелен. Его речь текла плавно и взвешенно, он почти никогда не ругался и даже не повышал голос. «Были, галочка, когда-то и у меня деньги. Вот такая куча!» – он показал на столе «большую кучу воображаемых денег». Потом она стала такой, потом такой, а потом вот такой. И он смахнул рукой со стола остатки воображаемых денег, как смахивают крошки. Весной Виктор Дмитриевич привез из Нижневартовска двух поросят на откорм, поскольку в школьной столовой всегда оставались отходы, и Галина Ивановна просто не знала, что с ними делать». За лето поросята выросли, и Виктор Дмитриевич решил их забить. Но забой свиней не такое уж простое дело, особенно для человека, не склонного к зверству и живодерству. — Но что будем делать? — спросил он осенним вечером у Галины. — Поросят резать надо, а я не умею. Никогда этим не занимался. Он провел рукой по ее круглому плечу. Не знаю, ответила та, отворачиваясь к стене. Ты эту свинарню затеял, ты и расхлёбывай. Сазонов на следующий день отправился в местную больницу к фельдшеру Андрею Белому и рассказал ему о своей свинячьей проблеме. Я сам никогда свиней не держал и не резал, сказал фельшер, закуривая сигарету. Но есть у нас один человек в поселке, кто мог бы тебе помочь. Это синоптик Олег Безуглый с метеостанцией. Он пару лет назад держал свиней, ну и, стало быть, потом их резал. Это я помню. Виск стоял на весь поселок. Виктор Дмитриевич отправился на метеостанцию. Та находилась чуть в стороне от поселка, Обычная деревянная изба или балок, как их называют на севере. Рядом была метеоплощадка, огороженная сеткой рабицей, и на ней метеорологические будки. Дмитричу вспомнились слова «гигрометр», «барометр», «психрометр», и, пытаясь вспомнить, чем они отличаются, он вошел в избу. — Здравствуй, Олег! — поздоровался Дмитрич с хозяином. Олег Безуглый по штатному расписанию чистился техником-метеорологом и подчинялся Нижневартовску, а не поселковым властям. Поэтому в поселке держался особняком, но не слишком отдаляясь от народа. «Здравствуй, Дмитрич! приветливо ответил он. «Как дела? С чем пожаловал?» «Да вот, мимо проходил. Дай, думаю, зайду, погоду узнаю». Улусерьезно сказал Дмитрич. Погода шепчет, займи да выпей, пошутил безуглый. Сам видишь, какая погода. Того и гляди, белые мухи полетят. Сказали мне, что ты пару лет назад свиней держал, приступил к делу Дмитрич. Ну да, было дело, подтвердил Олег. А как резал, сам или приглашал кого-нибудь? поинтересовался Дмитрич. «Сам резал», — ответил без угла. «Не нашел никого желающих. Мне помогал охотовед Пашка Алонцев и учитель пения Леха Кравцов. Но от него больше вреда, чем пользы. Говорю ему, держи задние ноги». А свинья взбрыкнула, он выпустил. Она рванулась и давай бегать по двору. Еле поймали, так что ноги связывать надо». Да, кивнул Дмитрич, надо. Он помолчал, собираясь с духом. Ну, а мне пособишь зарезать? Ты-то вон уже опытный в этих делах. Хорошо, не без колебаний согласился без углы. Давай попробуем. Они договорились резать свиней на воскресенье. Дмитрич пригласил еще в помощники фельдшера Андрея Белого и нового, недавно приехавшего в поселок, учителя физкультуры Валерку Глухова. Утром в воскресенье перед смертоубийством Дмитрич налил мужикам для храбрости, те выпили, занюхали ржаной корочкой и пошли к свинарнику. В руке у Олега Безуглова был длинный, изрядно сточенный тесак – взятый у Галины в школьной столовой. «У свиньи сердце бывает слева, а бывает и справа, так что тут не сразу угадаешь», – объяснял так называемый забойщик причину возможной предстоящей неудачи. «Далее идут леденящие душу подробности совершенного зверства, так что мы их опустим». Скажу только, что визгу и крику было много, но через некоторое время все стихло, и кровавое действие свершилось. Дмитрич угостил мужиков остатками водочки, и после обеда, приготовленного Галиной Ивановной, и по достоинству оцененного гостями, все разошлись. В школе начались учебные занятия, и на большой перемене в кабинет труда заглянул учитель физкультуры Валерка Глухов. Привет, Дмитрич! Что это у тебя? Он взял со стола стеклянную поллитровую бутылку, в которой находился деревянный крест, с спопереченной от одной стенки бутылки до другой, пробитый посередине насквозь огромным железным гвоздем и загнутым вдоль длинной части креста. Как он туда попал? Изумился Валерка. Дмитрич, хитро, довольный произведенным эффектом, улыбнулся. А вот так берешь крест, пробиваешь его гвоздем, гвоздь загибаешь, а потом вокруг него выдуваешь бутылку. Не я, серьезно, ты как его туда запихал? Да еще с гвоздем. Да, серьезно ответил Дмитрич. С гвоздем помучиться пришлось. И он рассмеялся. А знаешь анекдот про Петьку и Чапаева Улыбаясь, спросил он. Чапаев ходит каждый день пьяный, а запаха алкоголя нет от него. Петька спрашивает, «Как так, Василий Иванович? Ты пьяный, а запаха нет?» Чепаев говорит, «Клизма». Водку через клизму и полный эффект, и начальство не поймает. На следующий день Петька ходит пьяный в дугу, а запаха нет. Чепаев говорит, «Ну что, вижу, получилось?» Петька отвечает, «Все отлично, Василий Иванович, только с огурцом помочиться пришлось». «Смешно», — улыбнулся Глухов. «А все-таки как?» Крест запихать, там собрать, так еще и гвоздярой загнутым пробить. «Ну, это несложно», — продолжал потронивать над молодым человеком Дмитрич. «А вот смотри, он взял ручку и левой рукой на листе бумаги справа налево что-то неразборчивое написал. Прочитать сможешь?» «Нет», — недоуменно ответил Валерка, разглядывая закорючки. «А так?» Виктор Дмитриевич приставил к надписи «Зеркало», и надпись, отраженная в зеркале, стала читаемой. «Виктор Дмитриевич Сазонов. поселок Корлики. 1982 год». Прочитал Валерка. А теперь смотри сюда. Дмитриевич взял еще одну ручку в другую руку и от середины листа одновременно каждой рукой в разные стороны написал «Нижневартовский район Тюменской области». Каждая из частей надписи была зеркальным отражением другой ее стороны. «Вот это да! Здорово!» – воскликнул изумленный Валерка. Дмитрич, да ты Вольф Мессинг, тебе надо в цирке выступать!» «Ну ладно», – сказал Дмитрич, – «в цирке мы еще успеем, тут такое дело. У Галины скоро юбилей, круглая дата. Хотим отметить как-то поторжественней, придать, так сказать, общественный резонанс событию, народ собрать, отметить. Все-таки в жизни раз бывает такая дата. Я вас с Ириной Владимировной приглашаю». «Спасибо, Дмитрич, сказал Валерка. «Мы придем». «А все-таки как это с бутылкой?» – недоуменно спросил он, но тут прозвенел звонок, и Дмитрич выпроводил Валерку из класса со словами. «Давай на урок». Как-нибудь расскажу. На юбилей Галины Ивановны собралось пол поселка: почти все школьные учителя во главе с директоршей Еленой Александровной в сопровождении супруга, бородатого Егеря Бориса Колунова, старший охотовед Павел Петрович Алонцев с женой, фельдшер поселковой больницы Андрей Белый, завидный Карликовский холостяк. Синоптик с метеостанции Олег Безуглый. Завмак Каптор Газарич с женой Шамсруй. В общем, собралось человек 15. Гали на избе Дмитрич пристроил просторный, теплый навес. В нем и собрались гости. Угощали в основном свинины недавно невинно убиенной. Беконом, столь мастерски приготовленным, благодаря продуманной системе откорма поросят, что полоски мяса и сала чередовались, как в торте Наполеон. На железных крюках над столом висели копченые свиные окорока, так что любой мог отрезать с любого края на выбор. Из головы Галина Ивановна приготовила вкуснейший сальтисон, который тут же стали пробовать, намазывая ядрёной горчицей под водочку. А еще кровяная колбаса с гречкой и на горячее отбивные антрекоты с грибами. Повариха и сам учитель труда расстарались на совести, блеснули всем своим кулинарным искусством. Даже татарин завмак Боголеддинов Рустам Зарифович и его же нашим уплетали свинину за обе щеки. Застолье шло своим чередом. Юбиляршу громко и цветисто чествовали, хвалили ее золотые руки и бриллиантовую душу и поздравляли с поцелуями и чоканьем. Учитель пения Леха Кравцов довольно быстро захмелел, достал баян и запел честушки. «Начинаем веселиться, будем вам честушки петь!» Лешка, перестань!» Пихнула его под столом жена, учительница физики Людмила. «А что?» – возмутился Кравцов и продолжил. «Разрешите для начала на нас валенок надеть!» И захохотал. Кое-кто из гостей вышел покурить за ограду. Был? Конец осени, один из тех дней, за которыми наступает похолодание, резко задувают ветры и прилетают белые мухи. А пока листопад закончился, березы и осины стояли голые. Огромный кедр нависал своими зелеными лапами над крышей дома. Под навесом начались танцы. Мужики и бабы стопотом отбивали. Чечетку Леха Коровцов чувствовал себя первым парнем на деревне. Лихо раздирал меха бояна и пытался дотянуться ртом до рюмки, которую ему ставил на верхнюю планку муж директорши школы егерь Борька Колунов. Это было забавно. Да и в целом было весело. Вкусно, сытно, пьяно, раскрепощенно, как бывает в компаниях, где никто никому ничего не должен». Ни у кого нет зуба на соседа. Никто не увел ничью жену и не въехал дышлом в чужой сарай. Это я так образно выразился. Понемногу гости наплясались и стали опять присаживаться к столу. Витер Дмитриевич достал гитару и запел песню. А мы случайно повстречались, мой самый главный человек. Обращаясь исключительно к Галине Ивановне У женщин заблестели глаза Галина зарделась румянцем И прильнула к Дмитричу С улицы, закончив перекур Зашел Леха Кравцов и сказал Снег пошел Все вышли на улицу посмотреть Снег повалил внезапно и обильно Крупными хлопьями Вот и зима началась Сказал кто-то Гости, вспомнив о том, что женщины в летних туфлях, засобирались расходиться по домам. Вечеринка закончилась. Пришла зима, как всегда, долгая и морозная, с северными сияниями, ночным воем собак, очень напоминающим волчи. В особенно морозные ночи от перепада температур, когда в избе, допустим, плюс 20, а за срубом минус 57, Бревна в стене лопались повдоль со звуком выстрела. Занятия в школе шли своим чередом, И жизнь в корликах шла своим чередом. Виктор Дмитриевич прижился в поселке, Был на хорошем счету на работе И понял, что, пожалуй, вот здесь, В этом захолустье он и нашел свой золотой песок, и свой золотой самородок в теплой, ухоженной его и Галины трудами избе на высоком берегу маленькой таежной речки Корлики в поселке с одноименным названием.